Глава 14. Ольга, сегодня должны прийти на собеседование две кандидатки на должность няни. Демьян Аркадьевич останавливает меня почти в дверях, когда я уже собираюсь выходить следом за Костей. Я жду вас в клинике сразу после того, как отвезете ребенка в школу. Торопливо оглядываюсь на мальчика, но он уже бежит вызывать лифт и не слышит наш разговор. Всю последнюю неделю я напряженно размышляла, как мне выстраивать свое поведение в ближайший месяц, Благо, времени для этого хватало. Шеф на следующий же день после нашего разговора уехал на работу и с тех пор пропадает там с утра до вечера. Я бы, может, даже подумала, что он меня избегает, но мужчина и правда возвращается вымотанный до предела. Уж не знаю, что там у него за форс-мажор в начале года. «Да, Демьян Аркадьевич, хорошо», – отвечаю негромко. «Потом можете сразу сходить на прием к врачу, как и собирались». Он отводит глаза. Мне на секунду становится неловко, но расправляю плечи и киваю. Я же сама этого хотела. Тянуть в таких вещах неразумно. Вообще, конечно, все эти дни меня бросают из стороны в сторону, начиная с той ночи, когда в течение нескольких минут я абсолютно серьезно обдумывала абсурдное желание плюнуть на все и заявиться к шефу в спальню. Хорошо мозги включились вовремя. Так что кандидатки на должность няни – это очень кстати». Мы с Юрой уже почти подъезжаем к клинике, когда мне звонит Ирка. У меня не было времени встречаться с подругами, поэтому мы только переписывались время от времени. Отвечаю на звонок, думая, что Ира хочет уточнить насчет моей доли оплаты за жилье. «Ир, привет!» – говорю торопливо, потому что Юра уже тормозит на парковке. «Я помню про деньги за комнату. Переведу тебе на днях свою часть, хорошо? Надеюсь, вы не собираетесь меня выгонять?» – шучу, вылезая из машины. А подруга отвечает, как будто немного растеряна. «Привет, да я вообще-то не по этому поводу звоню. А что, ты планируешь уже в этом месяце вернуться? Как же твоя работа? Может быть и не в этом, но скоро». Толкаю дверь клиники и захожу внутрь. Возле ресепшн какая-то суета. Народу много, даже очередь образовалась. Что, после праздников все решили поправить здоровье? Оглядываюсь и вижу Демьяна Аркадьевича, который встречается со мной глазами, кивает и, вытянув руку, стучит по циферблату наручных часов. Видимо, кандидатки уже на низком старте. «Ир, слушай, не могу сейчас говорить. Я в клинике у шефа». Прокладываю себе путь через толпу в сторону мужчины, который уже заходит в боковой коридор. «Чуть позже созвонимся, ладно?» «Не вопрос». Голос подруги какой-то поразительно довольный. «Давай, пока». «Ага». «Отключаюсь и быстро иду следом за начальником в его кабинет. «Все в порядке?» – интересуется у меня Демьян Аркадьевич. Он не садится за стол, а останавливается рядом с ним, напротив меня. Смотрит внимательно, и я немного тушуюсь под его взглядом. «Да, конечно!» – киваю в ответ и непонятно зачем объясняю. «С подругой разговаривала. Мне надо свою долю оплаты за квартиру ей отдать». Шеф хмурится, барабанит пальцами по столешнице. «Зачем вы платите за жилье, в котором не живете?» – спрашивает мрачно. «Чтобы сохранить его за собой, непонимающе смотрю на него. Мы с девочками снимаем комнату в общежитии. Удачное место и очень недорого». «Я жену...» – помявшись, продолжаю уже тише. «Скоро должна буду съехать от вас». Что-то у него лицо перекосило. «Демьян Аркадьевич, может быть, пригласите уже нянь, решая его отвлечь, а то напугает еще соискательниц» и мужчина неохотно кивает. Вот только первая кандидатка сама может напугать кого угодно. Сухопарая дама элегантного возраста с таким кислым выражением лица, как будто только что запила уксусом пару лимонов, сразу интересуется, насколько ребенок приучен к распорядку дня и дисциплине. В принципе, после этого вопроса С ней уже можно распрощаться, но шеф, видимо, из вежливости разговаривает с женщиной еще несколько минут и обещает позвонить, когда примет решение. Надеюсь, вы не собираетесь этого делать, интересуясь у него скептически. Это же фрекенбог какая-то. Естественно, не собираюсь. Он устало морщится, трет шею. Ну ладно, выдыхая с облегчением. Оля, я же не до такой степени идиот. Внезапно выдает мужчина. «Кх -кх -кх. Никогда так не считала. Выдавливаю из себя, закашлявшись от неожиданности и отворачиваюсь, прячу невольную улыбку. Первый раз за последнюю неделю он говорит что-то настолько неформальное и называет меня Оля, и я понимаю, что, честно говоря, с таким Демьяном мне значительно легче. Давайте пообщаемся со второй кандидаткой, спрашиваю его. Что-то у меня насчет нее тоже большие сомнения, бурчит мужчина. В агентстве явно не поняли, чего я от них хотел. Судя по тому, как «Здравствуйте!» звучит с порога томный голос, и мы оборачиваемся на «Это потенциальная няня?» «А может, и поняли!» С интересом тянет Демьян, косится в мою сторону, а затем оглядывает девушку. «У меня появляется странное желание кого-то придушить. Вопрос только кого? Кандидатку или Кудинова?» «И я на собеседование!» Опять протяжно тянет эта нянюшка проходите садитесь пожалуйста шеф слащаво улыбается показывает ей рукой на стул и становится первым в очереди на удушение фифа в обтягивающем платьишке грациозно перебирает ходулями на высоченных каблуках устраивается на краешке сиденья и закидывает ногу на ногу я замечаю что у мужчины слегка округляются глаза и думаю о том что все-таки сначала нужно прикончить кандидатку пока в моей голове бродят кровожадные мысли Девица заливается соловьем, рассказывая, какая она в целом умница и лапушка, а уж с детьми ладит, ну просто загляденье. Демьян благостно кивает чуть не на каждое слово и улыбается, как альтернативно одаренный «А я медленно зверею». Упорно молчу все время, пока идет диалог. В конце концов, мужчина заверяет кандидатку, что обязательно ей позвонит, как только, так сразу. Та соблазнительно улыбается и, встав, подходит чуть ближе к столу. «Демьян Аркадьевич». «Вот моя визитка! Буду рада вашему звонку!» Протягивает ему белый картонный прямоугольник, шеф берет, мельком смотрит и откладывает на стол. конечно м -м, Снежана, мы с вами свяжемся!» Девица удовлетворенно кивает и, наконец, сваливает из кабинета. «На меня, кстати, не было кинуто ни одного взгляда, будто я тут невидимка!» «Ну что скажете, Оля?» Довольный, как слон-начальник, поворачивается ко мне. «Демьян Аркадьевич!» Вам бы тут подобрать кое-что. Показываю на свой уголок губ. Что? Он нервно вытирает рот. Слюни, и ему прямо в лицо. Вы серьезно? Вскакиваю со стула, на котором сидела, и смотрю на растерявшегося мужчину, который, однако, быстро приходит в себя и расплывается в улыбке. А что? По-моему, ничего так, кандидатка. Пожимает плечами, откидываясь на спинку рабочего кресла. Но если вы против, разрывает на надвое визитку и бросает ее в мусорное ведро. Продолжим искать. «Ладно», – бурчу недовольно. «Похоже, нас еще ждет немало собеседований. Глубоко вздыхаю, пытаясь успокоиться, запускаю руку в волосы, смотрю на часы. Мне тут где-то прием у врача назначен, надо бы пойти на ресепшн и уточнить, но почему-то не хочется». Емьян Аркадьевич смотрит на меня, покачиваясь в кресле, потом переводит взгляд на ноутбук на столе перед ним. Ругнувшись себе под нос, склоняется вперед, щелкает мышкой и опять морщится, потирая шею. «В чем дело?» – спрашиваю его, чтобы немного оттянуть момент, когда уже надо будет идти. «Очередной поставщик срывает сроки», – хмурится мужчина. «Да я не об этом», – говорю ему. Хотя мне приятно, что он, не задумываясь, ответил на вопрос, который меня вообще-то не касается. «Что у вас с шеей? Вы все время ее трете?» поболивает немного», – рассеянно отвечает шеф, продолжая смотреть в экран. «А еще владелец клиники», – фыркаю тихонько. «Неужели нельзя на массаж записаться?» Не знаю, что меня подзуживает. Может быть, мне хочется отомстить за то, что он пялился на кандидатку, но я быстро обхожу кресло и кладу руки ему на спину. Что вы делаете? Ох! Мужчина слегка наклоняется вперед, когда я с силой начинаю разминать мышцы плеч, затем опирается локтями о стол. Здесь больно спрашиваю, проводя по... Откуда-то в голове всплывает название «трапециевидная мышца». Да, выдыхает он. Не напрягайтесь, говорю немного сварливо, а то я вас пальцы переломаю. «Ну, давайте, расслабьтесь чуть-чуть». Он то ли хмыкает, то ли вздыхает, но слегка опускает плечи, видимо, и правда стараясь расслабиться. «Ну вот», — говорю удовлетворенно спустя несколько минут. Стало полегче. Демьян Аркадьевич молчит, только кивает в ответ. «Мог бы хоть спасибо сказать?» «Ладно, тогда я пошла». «Куда?» — интересуется хриплым голосом. «К врачу?» «К какому?» «А, ну да, конечно!» Он отводит глаза. Подойдите к Марине на ресепшн, она вам подскажет, в какой кабинет идти. Спасибо, киваю и торопливо выхожу, чувствуя на себе тяжелый взгляд. Марина – та блондинка, которую я помню еще по первому дню своей работы. Смерив меня взглядом, цедит номер кабинета. Не понимаю, ей-то я что сделала? Благодарю и иду, куда сказано. У врача все проходит, ну, как обычно. Можно подумать, кто-то любит эти манипуляции. Приходится потерпеть, а потом и ответить на все вопросы. Впрочем, акушер-гинеколог Татьяна Владимировна, которые меня отправили, значительно моложе и дружелюбнее нашего районного врача, который я вообще боюсь до дрожи в коленках. Скажите, решаюсь спросить в конце приема, когда доктор заверяет меня, что на первый взгляд все в порядке, а анализы будут примерно через неделю, а провериться на наличие возможной беременности, когда можно. «Зависит от цикла и того, сколько времени прошло с незащищенного полового акта», отвечает она мне, продолжая заполнять какие-то бумажки. Пару недель, даже чуть меньше, дней десять», мямлю в ответ. «В вашем случае гинеколог проверяет даты, которые я ей называла. Надо дождаться задержки. Это еще недели 2-3. Потом можно сдать кровь на ХГЧ. Это что? Хорионический гонадотропин». Женщина улыбается. Все тесты, которые продаются в аптеках, определяют как раз его уровень. Но лучше сдать кровь. По цене будет примерно то же самое, а результат надежнее. «Спасибо, я поняла», – киваю в ответ. «Очень надеюсь, что никакой задержки не будет. Иначе даже думать не хочу». После врача я вся на нервах и, проверив время, решаю сразу ехать в школу за Костей. Лучше там посижу, подожду ребенка. К шефу не захожу, он и так в курсе. Не стоит его от работы отвлекать. Выхожу из клиники, нахожу взглядом машину на стоянке и уже собираюсь идти туда, как сбоку раздается знакомый голос. «Привет, Оленька!» Поворачиваюсь, не веря своим ушам и выдыхаю. Только тебя мне здесь не хватало. На меня заискивающе, улыбаясь, смотрит Влад.